Которыми суд по самому своему характеру чрезвычайного трибунала заниматься не мог. Написали? Написал, сказал Бенцинг. Так действительно выходит приличнее, вот тут и можно начать, тем не менее. Тем не менее, заговорил размеренно курцер, все эти меры были бессильными и, конечно, не могли сколько-нибудь упрочить наше положение.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 Секретарь затворил дверь, Курцер походил-походил, потом подошел к туалетному столику, снял флакон с одеколоном, налил себе на ладонь немного зеленой жидкости, обеими ноздрями с наслаждением втянул ее запах. Он больше всего любил ангорских кошек, хорошие духи и шоколадные конфеты и крепко провел рукой по волосам. Потом бодро кашлянул, подошел к письменному столу, сел за него, достал голубую тетрадку и начал быстро писать.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 «Вот», — сказал Курцер, — «возьмите и прочтите. Это на тот случай, если я почему-либо задержусь». «Так, сударь, слушаюсь», — сказал Бенсинг, бегло прочитав листки, исписанные за и крючками. «Понятно. Это только тогда, разумеется, действительно, если я задержусь в городе, но я не задержусь там». «Все понятно, сударь», — ответил Бенсинг и слегка поклонился. «Да-да, Курт», — сказал Курцер, отворачиваясь от Бенсинга, —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 «Я свободный человек. У меня хватит времени выслушать ваши арабские сказки. Но лучше было бы, если бы мы договорились с вами без них. Понимаете, для нас лучше». «Как, вы мне не верите?» — ошалело спросил Курт. «Так вот, пожалуйста, я вам покажу рекламу». Он полез в карман и вынул оттуда многокрасочную этикетку. Такую, какой обыкновенно оклеивают дешевые консервы. «Минеральные удобрения тропики».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 Ну, разве есть что-нибудь похожее? Тогда, если это клумба, так она была клумба. Пруд так пруд, аллея так она аллея. Ну, а сейчас? Значит, в саде все и дело, — спросил Курцер. Аллея. Ну, по совести, что это за аллеи? Курт вдруг встал с места Курцер. Не надо, не надо со мной валять дурака. Понимаете, я вам не Ганс. Господи, да я взмахнул рукой Курт. Да, вы, вы.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 Порядочный хозяин так сада не запустит. Это же твое жилище, сад -то. Если живешь свинья свиньей, то и в голове у тебя не может быть ничего порядочного. Вот как я считаю. Ладно, — вдруг рассмеялся Курцер, — пусть дело будет в саде. Я забыл, что вы работали еще с моим отцом. Так вот, мое первое поручение вам. Вы завтра берете мальчика и ведете его к оранжерее. Понимаете? Понимаю, — сказал Курт. Вы его уводите ловить дрозда, и чтобы там в доме не случилось, вы его домой не пускаете. — И это понимаю, — ответил Курт и даже не позволил себе улыбнуться. — Ну вот отлично. Повторяю, какими угодно средствами, но чтобы завтра мальчика там не было. Понимаете? Он ткнул пальцем в потолок комнаты, где помещался кабинет профессора. — Понятно, — ответил Курт и глубоко вздохнул.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 Несколько поодаль, накренясь на правый бок, стоял автомобиль охраны. Белый фонарь подошел совсем вплотную и стал скользить по колесам. Кто-то осматривал их со всех сторон. «Вот», — сказал Курцер Бенсингу, — «опять что-то неладно. Я выйду, узнаю». И Бенсинг взялся за ручку дверцы. «Сидите, сидите», — приказал Курцер, — «сейчас опять поедем». Они проехали несколько шагов и опять остановились. «Черт!» — выругался Курцер.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 В ту секунду, когда Курцер выпрыгнул из машины, вдалеке пронзительно закричал петух. И в тончайшем ломком, как ледок от утреннего холода в воздухе, его крик прозвучал особенно гулко. И пропел петел в третий раз. Вспомнилось почему-то Курцеру евангельская цитата. Убитый лежал на дороге, полуоткрыв рот и показывая крепкие желтые, как каленые орехи, зубы.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 — спросил Курцер. — Сорок пять человек рядовых и один лейтенант. — Ответил тот же солдат. — Сорок пять человек! Но как же вы сегодня очутились тут? Мы были посланы в обход, и, кроме того... — Вот что, братцы, — миролюбиво сказал Курцер. — Вы мне не врите, я не ваш комендант. — Что там за обход? — Два человека за две версты от поста? — Что вы мне морочите голову, как глупенькому? И бабья рубаха у вас зачем-то? — Господин начальник может это проверить. — ответил Бойко, до сих пор молчавший солдат. — Так точно посланный в обход старшим лейтенантом Родде. — Запишите, Альфред, Родде, старший лейтенант, — сказал спокойно Курцер. — Бабья рубаха! Бабья рубаха! Как сюда попала? — закричал он вдруг. — Что это вам? штык ружье, револьвер? За каким чертом она вам? — Мы по дороге должны были зайти, — робко сказал второй солдат. — Но, — крикнул Курцер, — должны были зайти к моей невесте.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 Он чувствовал, что может заорать во все горло, кинуться с кулаками, затоптать ногами, вообще проделать что-то ужасное и смешное. Он глубоко вздохнул, вытащил из кармана портсигар, подержал его и спрятал. Это не годилось показывать. Пальцы у него дрожали мелко и противно, и он сам не знал от злости или от страха. — Ну, я вас, голубчики, кажется, научу служить, — сказал он тихо, злобно и спокойно.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 Она выдвинула ящик комода и вытащила оттуда кипу разноцветных конвертов, перевязанных зеленой ленточкой. Руки у нее тряслись. Приговаривая что-то, она стала их распутывать. «Не надо, не надо!» — брезгливо поморщился курсор. «Что там? А вот скажите мне, еще живет со мной внучка, да сегодня ушла к подруге». «Да», — вдруг вспомнил курсор. «Давайте сюда эту лорелею». Он стал успокаиваться, но ему, видавшему всякие виды, неприятно было уже и то, что он, хотя на минуту, потерял самообладание. И все от того, что заболел. И верно, он болел, В рту становилось все слаще, и все сильнее пахло замазкой. Он наклонился и плюнул прямо на пол. Но зачем он заехал сюда? Что ему здесь было нужно? Разве это его дело? На то есть гестапа и гарднер, а вот теперь распутывайся с этими стариками и дезертирами». Рыжая девка еще прилепилась к чему-то. С ней возись еще. Ее привели, она стала, заложив руки назад. Он украдкой посмотрел на старуху. Пригорбившись, стояла она и качала головой. Нет, это не ее внучка. Черт знает, кто она такая вообще. Он окинул девушку молниеносным, изучающим взглядом с головы до ног. Она выглядела очень помятой. Платье было все в рыжих пятнах. Рукава кофточки порваны в клочья.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 А вот ведь они какие? Нет, не похоже на крестьянку. Девушка стояла неприятно и прямо смотря ему в лицо, и от этого ему стало особенно не по себе. «Так что же у вас с ногой?» — спросил он. «Набросились ваши солдаты». Она сделала подчеркнуто резкий жест в сторону окна. «Повалили меня лицом на землю, и один сапогом начал бить меня по ногам». «Зря». Насуждающий солидно покачал головой Курцер, продолжая рассматривать ее красивую, точно вылитую из воска голову, чем-то напоминающую головку змеи. «Очень зря. Этого уж никак не одобришь». «Скажите это вашим молодцам», — резко сказала девушка и перенесла тяжесть тела на здоровую ногу. «Нет-нет, это я вам говорю, а не солдатам», — мягко улыбнулся Курцер. «Если бы вы, когда их увидели, не побежали...»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 Кого же в самом деле она ему напоминала? Но она кого-то напоминала, и сходство это было почти пугающее. Я работаю укладчицей на шоколадной фабрике, коротко ответила девушка. Пожалуй, что и так, подумал курсор, что ж, девушка чистая, опрятная и миловидная, такие особенно уживаются на кондитерских фабриках. Но у вас есть, конечно, документ о праве беспрепятственного передвижения в этой зоне.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 Это я и просил бы вас мне прояснить. Девушка молчала. Курцер подбросил зажигалку, поймал ее и снова спрятал в карман. «Это и расскажите мне», — повторил он упорно и ласково. Он смотрел на девушку, не отрываясь ясным, пристальным и точным взглядом. Он улыбался, и от этой улыбки и еще больше от этого пристального, ласкового взгляда девушку вдруг передернуло быстрой дрожью.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 издавил несколько раз. Он сразу же сел. Стало тоскливо, одиноко и скучно. Комната выцвела и потухла. Он взглянул на старика и старуху в ужасе, теснящихся около постели. Увидел желтые лица, каменное распятие и веночки бессмертников, пивную кружку и чуть не закричал от боли и тоски. — Да, я не Гарднер, — подумал он завистью. — Как все-таки легко живет с этим болваном на свете!